Маралин Монро. Голливудская трагедия. 5 августа 1962 года в 4 часа утра в одном из отделений полиции Западного Лос-Анджелеса раздался звонок. Звонивший назвался врачом и сообщил о смерти Нормы Джин, проживавшей в Бенвуде на 5-й Приехавший патруль встретила прислуга и лечащий врач покойный. Полицейские вошли в комнату и увидели на кровати труп 36-летней женщины без признаков насильственной смерти. Не дожидаясь вопросов полицейских, один из врачей продемонстрировал пустую баночку из-под нембутала, очень сильного успокоительного средства, которое он выписал в норме джин два дня назад. По его словам, покойный выпил около пятидесяти таблеток, что, по сути, являлось смертельной дозой. Так ушла из жизни никому неизвестная Джин, которая, несмотря на это, стала легендой Голливуда и одним из символов Америки. Потому что весь мир знал ее под другим именем — Марлин Монро. Смерть знаменитой актрисы потрясла мир. Марлин Монро была личностью сложной и противоречивой. Одни считали ее актрисы необычайного дарования, полностью нереализованного и непонятого. Другие говорили, что она вовсе не умела играть, и каждую сцену с ее участием приходилось переснимать десятки раз, прежде чем получалось что-то сносное. Говорили о ее желании избавиться от наркотической зависимости, и тут же рассказывали, как она пыталась вникнуть в нюансы ЛСД. Она была готова на все ради денег и шантажировала продюсеров, требуя повышения ставки и гонорара, и в то же время охотно помогала нуждавшимся друзьям. Она наизусть могла цитировать классического XIX века, но не могла правильно написать имя героини, которую хотела страстно сыграть. Она не интересовалась политикой, но увлеченно обсуждала с президентом Соединенных Штатов карибский кризис. В гигантском списке ее любовников и любовниц были директора крупнейших киностудий, знаменитые актеры и спортсмены, мафиози и интеллектуалы. Наконец-то удалось покорить сердце президента Соединенных Штатов. Нелегко поверить в то, что у человека, находящегося на вершине славы, обожаемого миллионами, найдутся причины добровольно уйти из жизни. Что может заставить суперзвезду покончить с собой? Десятки версий о том, что Монро стала жертвой заговора, а не покончила с собой, не получили серьезного подтверждения. И, тем не менее, все попытки добиться эксгумации для проведения новой экспертизы причин смерти актрисы отвергались и отвергаются властями Лос-Анджелеса до сих пор. Существует и свидетельство того, что кое-кто из окружения Марлин Монро боялся разоблачения и поэтому официальные расследования ее смерти и медицинское вскрытие не были проведены на должном уровне. Наше расследование — попытка проработать все версии этого запутанного дела, в котором от уже 40 лет никто так не может поставить точку. Версия первая — самоубийство. Напомним, что эта версия основывается на утверждении лечащего врача-актрисы. И, что удивительно, официальное следствие, без малейших сомнений и колебаний, принимает ее к единственной Полицейский отчет о расследовании причин смерти Марлин Монро занял 54 страницы. Он стал достоянием гласности и поразил всех своей небрежностью. Он-то и вызвал массу сплетен вокруг смерти актрисы. Первое, что бросилось в глаза журналистам, — отсутствие каких бы то ни было улик по этому делу, отчетов полиции или бланков телефонных разговоров. Но что самое удивительное, спустя примерно неделю после смерти Марлин, власти, так и не приступив к официальному расследованию, закрыли дело. И до сих пор все призывы провести новое расследование ни к чему не приводят. То, что косвенной причиной смерти звезды стали сильнодействующие препараты, никого не удивило. Еще в 1953 году близкие Марлин заметили, что она все больше и больше впадает в зависимость от них. Уже в 1955 году актриса начинает употреблять на ночь сильные снотворные, а с утра не может обойтись без стимулянтов. При этом она зачастую сочетает прием лекарств с алкоголем. Все чаще она впадает в депрессию и по ночам начинает обзванивать всех подряд. Во время съемок фильма «Автобусная остановка» пришлось вызвать психиатра, потому что срывы стали очень частыми. Когда Мэрлин работает в картине «Принц и хористка», прием сильно действующих лекарственных средств уже носит неконтролируемый хаотический характер. После выкидыша в 1957 году Мэрлин опять впадает в депрессию, много пьет и продолжает употреблять лекарства. Однажды из-за передозы стимулянта впадает в кому. В 1961 году здоровье Марлен ухудшилось и перестало быть тайной, что актриса употребляет наркотики. Так что объяснение смерти суперзвезды случайной передозировкой звучало вполне правдоподобно. Что же заставило журналистов усомниться в том, что знаменитая актриса ушла из жизни по собственной воле? Во-первых, всех удивы идеальный порядок в квартире Марлин. Всюду было прибрано и вычищено. Даже флакончики с лекарством на ночном столике стояли один к одному. А, как известно, чрезмерные дозы сильного барбитурата отнюдь не самый легкий способ смерти. Муки, удушки, беспорядочные метания, рвота, предсмертные судороги. Вот что должно было произойти и с Марлин. Но ничего подобного, если верить тому же отчету, на самом деле не было. А самое странное, в ходе первоначального анализа содержимого желудка покойной там вообще не было обнаружено никаких лекарств. Уже потом, неизвестно откуда, в деле о смерти Монро возникнет документ, якобы заключение повторного анализа, а в котором будет написано о смертельной дозе снотворного препарата о происхождении этого заключения никто из официальных лиц ничего вразумительного сообщить не смог исходя из этого возникло предположение что пустая бутылка из под нимбутала была подложена на ночной столик марлин непосредственно перед приходом полиции второе на что обратили внимание журналисты это показания свидетелей и явное нежелание следователей Обращать внимание на очевидные факты, они недвусмысленно говорили о совершенном преступлении. Для начала еще раз перелистаем материалы следствия. Из материалов следствия. Труп Мэрилин Монро, урожденный Нормы Джин, найден в доме у себя на постели. Примерно около полуночи к ней была вызвана неотложка, которая зафиксировала смерть от передозировки снотворного. И действительно... По словам президента правления клиники в Санта-Монике, куда поступил вызов, на исходе ночи 5 августа 1962 года в дом Монро была вызвана скорая. Врачи нашли Мерлин в коматозном состоянии. Ее пытались доставить в больницу, но по дороге актриса скончалась. Следовательно, Монро умерла не в доме и не у себя в постели, как было указано в официальном рапорте полиции. Получалось, что некто забрал из больницы тело марлин и возвратил его в дом на пятый Эллен Драйв. Потом с нее сняли одежду и обнаженное тело положили на кровать по диагонали. При этом экономка-актриса и ее личный врач, обнаруживший труп Монро, заявили, что ни до приезда скорой, ни после тело Марлин из дома не выносили. Получалось, что и дома правительница, и врач зачем-то скрыли этот факт. Полиция была вынуждена повторно опросить свидетелей происшествия, и на эту трассу экономка, сославшись на забывчивость, дает сенсационные показания. Из материала вследствие. Еще до приезда скорый, врач Гриксон, сделал укол адреналина прямо в сердце, но усилия были напрасны. Около двенадцати часов тело перенесли на кровать, в которой обычно спала актриса, там ее обнаружили полиция и журналисты. Укол в сердце — это не последняя подробность той роковой ночи, о которой экономка будто бы забыла сообщить полиции, а она явно что-то скрывала. Об этом мы поговорим еще чуть позже, а пока вернемся к материалам следствия. Исходя из показаний все той же экономки и врача, сделавшего роковой укол, можно сделать еще один вывод. Марлин Монро могла умереть в результате несчастного случая. Версия вторая. Несчастный случай. По этой версии получалось, что смерть актрисы произошла в результате инъекции, сделанной чужими руками. Монро ввели смертельную дозу барбитуратов. Ее хватило бы, чтобы убить 15 человек. Масло в огонь добавили первичные материалы с места происшествия, на которых журналисты рассмотрели синяки на теле Марлин и сзади, и спереди. На поздних диаграммах эти синяки не показывались и не упоминались. Это привело к заключению, что имела место борьба, возможно, связанная с сопротивлением инъекции. Но у следствий всему находятся свои объяснения. Синяки, либо следствие укола в мягкие ткани, еще живой Монро, либо следы падения в результате обморока. Объяснение более чем странное. По поводу смертельной дозы инъекции в деле вообще ничего не говорится. Непонятно, почему органы дознания отбрасывают столь очевидный факт, не находят в действиях врача ничего предосудительного, дело закрывается за отсутствием состава преступления. Что же заставляет следователей сделать подобный вывод? Этот вопрос задавался и будет задаваться теми, кто упорно отказывается верить в то, что смерть знаменитой актрисы – всего лишь роковая случайность. И, как мы уже видим, – Поводов для сомнений достаточно. Поэтому возникла неофициальная версия, версия преднамеренного убийства звезды, самая правдоподобная из всех выдвигаемых когда-либо. Безусловно, поводом для ее возникновения послужили несколько сомнительных газетных заметок из раздела «Сплетен», в чем написанных незадолго до смерти Марлин или сразу после ее кончины. У людей, которые все это писали, были и личные мотивы дурно отзываться о Марлин. Поэтому есть все основания для того, чтобы относиться к ним с недоверием, однако причастность к этой трагедии двух самых высокопоставленных людей Америки заставляет по-иному взглянуть на трагедию, разыгравшуюся ночью 5 августа 1962 года. 5 августа 1962 года. Лос-Анджелес, Бенвуд, 5 улица, Эллен Драйв. До недавнего времени не было никакой более или менее правдоподобной информации о том, что предшествовало загадочной смерти Марлен Монро. Кроме отчета детективов, в котором говорится, что умирающую актрису нашли около полуночи, в материалах следствия ничего нет. Что происходило в доме голливудской звезды до момента гибели, в уголовном деле не описано, а именно это является ключом к разгадке запутанной истории. Помните, как странно ведет себя экономка Монро, давая показания следователям? То она не может вспомнить, увозила ей скорую помощь, Марлин, в больницу, А потом вдруг сообщает, что перед смертью актрисы ей был сделан укол, имевший роковые последствия. На вопрос о том, не заходил ли кто-то вечером к Монро в гости, экономка вообще отвечает уклончиво, да, кто-то приходил, но она не видела визитеров. В 1973 году в свет вышла книга Роберта Следсера «Заговор против Монро». В ней были опубликованы материалы его десятилетнего расследования. Ему удалось встретиться с экономкой Монро и разговорить ее. То, что она сообщила Следсеру произвело эффект разорвавшейся бомбы. Одним из визитеров в тот роковой вечер был никто иной, как Роберт Кеннеди, родной брат президента США Джона Фиджеральда Кеннеди. Далее в своей книге Роберт Следцер высказывает предположение, как могли развиваться события той ночи. Один из информаторов, посвященный во все подробности, и поэтому тщательно засекреченный, сообщил слетцеру, что в ту ночь в спальне Марлин находился не только Роберт Кеннеди, но и зять президента Питер Лоуфорд и тот самый врач Гринсон. Он-то и сделал роковой укол, от которого Монро скончалась. Разговор происходил на повышенных тонах. Кеннеди требовал, чтобы актриса ему отдала какую-то важную вещь, Монро впала в истерику, после чего ее повалили на кровать и сделали инъекции. Что же так хотел получить от Марлин Монро Роберт Кеннеди? И почему актриса даже под угрозой собственной смерти отказалась выполнить его требования? Ведь она хорошо понимала, что только чрезвычайные обстоятельства государственной важности заставили генерального прокурора прийти к ней в дом поздно ночью. Мы еще вернемся к этому таинственному разговору, но для начала нам необходимо расследовать всю интригу отношений голливудской звезды с братьями Кеннеди, которая стала одной из самых грандиозных тайн минувшего века. Версия третья. Братья Кеннеди. Мужчины, носящие славную фамилию Кеннеди, никогда не отличались целомудрием. Каждый из них всегда имел внушительный список любовниц. Об их сексуальных похождениях сложены мифы, многие из которых происходили на самом деле. Самый популярный американский президент Джон Фиджеральд Кеннеди был первым, кто превратил белый дом в место любовных свиданий. Политика, деньги, власть, замешанные на сексе, все это неотъемлемая часть американской истории, оставленной потомком как пример для подражания. Несколько лет назад многим казалось, что президент США Билл Клинтон побил все рекорды, когда разразился скандал с мисс Левински, но Клинтону было у кого поучиться. Популярный американский еженедельник Нью-Йоркер недавно опубликовал часть личных архивов одного из самых известных своих журналистов Кенна Синона. 4 апреля 1971 года Марлен Дитрих поведала Тинону историю своего свидания с Кеннеди, проходившей в спальне президента. Даже богиня немого кино, всякое повидавшая на своем веку, не смогла устоять под его натиском. И до, и после великой Дитрих множество актрис имели честь побывать в объятиях овального кабинета, когда его хозяином был Джон Кеннеди. А началось все в конце 50-х годов, когда Кеннеди выдвинул свою кандидатуру на президентский пост. Вести предвыборную кампанию Джон помогал Франк Синатра. Легендарный певец и актер был знаменит не только своими песнями и фильмами. За ним тянулась слава настоящего лавеласа и сердцееда. Фрэнк познакомил Кеннеди с 25-летней актрисой Джудит Кэмпбелл. Ее роман с Джоном длился два года. Но этим влияние Синатры на будущего президента не ограничилось. Архивы ФБР хранят информацию о многочисленных сексуальных оргиях, которые устраивались с друзьями в гостиницах по всей стране. Кандидат в президент и его наставник умели совместить полезное и приятное. И все же сенатора переборщил. Певец умудрился познакомить уже упомянутую Джудит Камбелл с одним из боссов мафии Джан Каной. Находчивая девушка стала встречаться и с президентом, и с мафиози. Это же был вопрос национальной безопасности. В дело вмешался родной брат Джона Роберт, который в тот момент являлся генеральным прокурором США. Он сделал все, что президент расстался с взорвавшейся актрисой и поссорился с сенаторой. Джон послушался. Он неожиданно отказался от ранее принятого приглашения посетить особняк певца в Палм-Спрингс. Фрэнк рвал и металл, узнав об этом заручившийся поддержкой мафии, вложивший миллионы долларов в предвыборную кампанию того, кого считал своим другом, он так и не простил Джону Кеннеди этого предательства. Сенатор очень обиделся, и дружба быстро сошла на нет. Певец жаждал отомстить Кеннеди и ждал удобного случая. А потом было 19 мая 1962 года. Секс-символ американской нации, знаменитая Мэрлин Монро, И исполнил традиционное поздравления «Happy Birthday» в честь 45-летия президента Кеннеди в Нью-Йоркском Мэдисон-Сквер-Гардене. В зале в тот памятный день находились 22 тысячи человек. Но только трое из них понимали истинную причину столь чувственного и проникновенного выступления голливудской богини, ослепившей всех своим видом. О любовной связи знали только сами любовники и Роберт Кеннеди. Монро и Кеннеди встретились впервые на одной из голливудских вечеринок еще в 1954 году. Актриса была тогда замужем за известным бейсболистом Джо Ди Маджо. Мэрлин Тайком передала Джону свой личный телефонный номер, но их роман начался лишь год спустя, когда Монро уже развелась. Свидания проходили обычно в Нью-Йоркской квартире актрисы, в президентском номере различных отелей или в пляжном домике Питера Лоуфорда, родственника Кеннеди. Тот же Лоуфорд иногда привозил Мэрилин на встречу к президенту. Есть данные, что знаменитые любовники предавались тайным утехам даже на борту президентского самолета. С Мэрилин Джон вел себя по давно проверенному сценарию. Сначала обольщение, а затем обещание развестись с женой. Ну, кто мог устоять перед этой ослепительной улыбкой? Женщина, о которой мечтал каждый второй мужчина в Америке, прежде всего была женщиной. Он верила любовнику и была готова на все. Есть много версий, объясняющих причину их ссоры. Самое убедительное кажется следующая: Роберт Кеннеди объявил войну Альянсу мафии и профсоюзов. Ключевой фигурой в этом союзе был лидер профсоюза автотранспорта Джимми Хоффа. Этот человек уверовал в свое Всесилие, Но генеральный прокурор крепко наступил ему на хвост. И тогда Хоффа стал собирать компромат на клан Кеннеди. Прознав у любовной связи президента с Марлин Монро, Джимми приказал своим молодчикам устранить жучки в доме актрисы. И информация об этом попала в руки Роберта Кеннеди. Он обо всем рассказал брату. И Джон решил, что настало время заканчивать игру. Грустные известие знаменитый любовниц повез Роберт мэрлин сначала устроила истерику, пыталась связаться с президентом по телефону. А все закончилось тем, что актриса влеглась в постель с родным братом, обманувший ее близкого человека. Скорее всего, сделано это из мести. Роберт на себе узнал, что такое быть любовником Мэрлин Монро. Любая его попытка прекратить свидание с ней вызывала у голливудской звезды бурную реакцию. Она трезвонила ему в рабочий кабинет ругалась с секретаршей, отказывавшейся соединить с боссом. Роберт никогда не отвечал на подобные звонки. И июнь 1962 года стал для нее месяцем поражений. Ее выгнали со съемок фильма режиссера Джорджа Кьюкера. Чтобы отдавать, надо иметь, который, впрочем, так никогда и не был завершен. мэрлин впадала во все большую зависимость от алкоголя и таблеток. И, наконец, заметила, что Джон ее избегает. Он перестал отвечать на ее письма и телефонные звонки. Монро стала обузой для президента США, который рассчитывал быть переизбранным на второй срок. Однако он опять объявился и пригласил ее на одну закрытую вечеринку. Но когда Мэрилин узнала, что туда приглашены две известные девицы по вызову, она отказалась прийти. В ее доме все чаще стал появляться Роберт Кеннеди. В это время Мерлин начинает что-то писать. У нее появляется куча блокнотов, куда она заносит свои впечатления о Фидали Кастро, о коррупированном лидере профсоюза водителей грузовиков Джимми Хоффа и о других занятных личностях. Туда она записывает отрывки бесед с Джоном Кеннеди. Во время разговоров с друзьями Джон обсуждал политические проблемы или объяснял то или иное принятое правительством решение. И, естественно, эти разговоры не предназначались для широкой публики, но являли собой неотъемлемую часть жизни президента. Говорят, что эти блокноты появились у Монро после того, как президент заметил, что она никак не могла запомнить, о чем же он ей говорил, и однажды это выявил его из себя. Вот так и появился знаменитый дневник Мэрлин, который мог содержать компрометирующую информацию и на президента, и на политику страны в целом. Это был лакомый кусок и для политических конкурентов, и для мафии, и для самого президента. Кроме этого, Мэрилин подслушивала телефонные разговоры Бобби, и потом тоже их записывала. Их смысл и предназначение станет понятным чуть позже, ведь именно они, как станет ясно потом, стали причиной гибели актрисы. Тем временем агенты ФБР уже взялись за дело. Телефон Мэрилин стали прослушивать. 24 июля поздним вечером в овальном зале Белого дома собрались четыре человека. Президент, его брат и два представителя ФБР. Джону Кеннеди было задано несколько вопросов, один из которых поверг его в шок. Известно ли господину президенту что-нибудь об автобиографии, которую Монро собирается опубликовать? Компетентные органы сообщили президенту, Что Мэрлин должна была продиктовать текст своей автобиографии Третьему лицу, и уже оно проинформировало ФБР об этом намерении актрисы. Также Монро намеревалась снять фильм о ходе и работе над автобиографией. Президент прошептал Храни ее, Господь, и тем самым судьба Мэрлин была решена После того, как люди из ФБР ушли, Джон и Роберт до шести утра беседовали с глазу на глаз. Они были ошеломлены и подавлены. На следующий же день после этой драматической ночи Роберт прекратил свои визиты в дом Марлин и не появлялся у нее вплоть до роковой ночи 5 августа. После этой встречи телефонисткам Белого дома было приказано больше не принимать звонков от Марлин Монро. Но у актрисы еще оставались силы для борьбы, и она хотела это продемонстрировать. Блокноты и магнитофонные пленки с записями разговоров обоих братьев были готовы для публикации. Но Маралин казалось, что накопленного материала мало. Первым ее шагом была встреча с частным детективом Фредом Оттошем. Она попросила его снабдить ее электронным оборудованием для записи собственного телефона. По иронии судьбы, Оттош уж давно поставил жучки в ее новом доме по поручению муфиозного деятеля Джимми Хоффа, пытавшегося найти компромат на братьев Кеннеди. За неделю до смерти Мэрлин побывала в гостиничном комплексе Калнивада на берегу озера Тахо, принадлежащем Франку Синатри и крестному отцу мафии Сэму Джанканы. Мэрлин напилась плакала и злилась на братьев кеннеди для которых по ее словам она была лишь плотью Джанкана ему марлин предложила свои услуги на одну ночь торжествовал через нее он мог добраться и до президента и напомнить ему о своей неизменной преданности собирался ли марлин привлечь мафию для борьбы с своими бывшими любовниками неизвестно но факт остается фактом Так что же произошло 5 августа 1962 года после того, как трое мужчин вошли в дом актрисы? Об этом можем судить только по тем фактам, которые собрал Роберт Слетсер в книге «Заговор против Мэрилин». Напомним, что все они — часть личного расследования автора и документально не подтверждены, однако и опровергнуть их до сих пор так никому и не удалось. Примерно в девять часов тридцать минут вечера в комнате у марлин раздался телефонный звонок. Это был ее давний друг, писатель Жозе Боланус, который приехал из Мексики, чтобы увидеться с ней. Она ему обещала поведать нечто такое, от чего однажды содрогнется весь мир. Потом она сказала, что кто-то звонит в дверь, отложила трубку и пошла открывать, и не вернулась. Соседи свидетельствуют, что когда стемнело, трое мужчин зашли в дом к Мерлин. Один из них нес маленький чемоданчик, похожий на чемоданчик первой помощи. Войдя в дом Роберт Кеннеди обнаружил присутствие экономки и ее сводного сына и приказал ему идти. После того как Роберт Кеннеди, Питер Лоуфорд и доктор Гриксон вошли в дом, стало ясно, что Мерлин не пойдет никакие компромиссы. Она была разъярена и кричала, что братья Кеннеди заставляли ее являться, когда им требовалась проститутка, что она устала от всей этой дьявольщины, и что ей надоело ходить по рукам. По словам монтера, подслушивающих устройство, она была избита и потеряла сознание. На пленках можно было услышать звуки ударов, затем, вероятно, тело упало на пол. По его же словам, один из мужчин произнес, что ж нам теперь с ней делать. Когда Мэрилин впала в коматозное состояние, Весь ее дом был перерыт в поисках дневника и блокнотов, после чего Роберт Кеннеди уехал. лоуфорт и Гриксона остались, чтобы навести идеальный порядок и имитировать самоубийство актрисы. Такова история Нормы Джин, известной всему миру под именем Марлин Монро. Ее похороны состоялись 8 августа 1962 года и прошли очень скромно. Многие в Голливуде ненавидели Монро не понимая, как ей удалось добиться такого немыслимого успеха. Ее постоянное опоздание на съемки, необходимость делать десятки дублей каждой сцены, вздорный характер, множили ряды недоброжелателей. Не все готовы были признать, что в Голливуде Монро совершила революцию. Она добилось изменения системы, согласно которой студии держали актеров в рабстве, выплачивая мизерные суммы вне зависимости от кассового успеха фильма нынешние баснословные игнорары звезд, в значительной степени заслуга Монро, добившейся для себя свободного контракта с правом одобрять кандидатуры режиссера и первой из звезд, основавшей свою собственную кинофирму. Любопытно, что Монро, самая знаменитая актриса XX века, не получила ни одного Оскара. Актерское мастерство Монро — Осталась непонятым современниками, и масштаб ее дарования еще только предстоит оценить. — Голливуд — это место, где тебе могут предложить тысячу долларов за поцелуй, лишь пятьдесят центов за твою душу, — говорила Монро. — Так или иначе, великолепная Марлин Монро унесла свою тайну в могилу.